Глава 6. Навы. Итак, я нашел документацию на экспериментальный боевой истребитель с двигателями, работающими на королевском намите, переработанном до максимальной энергоемкости минерали, который получают путем невероятно сложного то ли катализа, то ли диализа. Нет, в эти дебри я точно лезть не буду. Достаточно того, что сама эта разработка, как я понял, еще нигде и никем не используется. А сам объект Эта-01 даже не принят на вооружение имперской армии. По крайней мере, так было написано на еще одном листе с заключением армейской приемки. Вердикт гласил, что показатели устраивают заказчиков в лице клана Сапора, но над каким-то узлом У еще надо будет поработать хотя лично я был готов влюбиться в такую машинку и без всяких дополнений. Правильно откалиброванные двигатели с повышенной энергоемкостью способны разогнать объект ЭТА-01 до скоростей с коэффициентом 1,7-1,8 в сравнении с летательными аппаратами аналогичного класса. В серии практических испытаний удалось добиться результата с коэффициентом 1,4. По-моему, тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Загадочная машинка летает быстрее остальных примерно в полтора раза, а в теории почти в два. Не знаю, откуда такая явно секретная документация у бандитов, но вряд ли она официально получена ими от имперского правительства. Может, в этом как-то замешан Катон Блак? Хотя бы как промежуточное звено. Сам-то он вряд ли имеет доступ к военным разработкам. Ладно, пока это очередной пункт в списке загадок. И в кабинете убитого криминального босса Акартета я ответов не найду. Да и в принципе тут искать больше нечего. Тайники кончились, все места на виду я уже осмотрел, а на компьютере, кроме системы видеонаблюдения, больше ничего не оказалось. В общем, пора заканчивать с обыском, возвращаться к моему изначальному плану и идти искать на Амитовую комнату. «Вот только где она находится? Здесь или выше?» Покрутив головой, я заметил в длинном ряду темных, изъеденных временем дверей, одну из тех, что выделялось. Она была плотно закрыта, тогда как остальные были либо распахнуты, либо даже сорваны с петель. Уверенно двинувшись к ней по скрипучему деревянному полу, я подошел вплотную и убедился в правильности своей догадки. Она еще и закрыта была на привычный электронный замок. Активация. Сперва раздался мелодичный электронный звук, затем сухой щелчок, возвестивший о том, что дверь открылась. Помедлив пару секунд, я вошел в прохладное помещение, разительно отличавшееся от всего, что еще было в этом насквозь провонявшем гнилой древесиной здании. Оно было таким же, как и в мега-офисе, только заметно меньше. В остальном же никаких отличий. Как только я ступил на середину комнаты, включилась голограмма принцессы. Вполне себе добротная, с высокой резкостью и детализацией. Помня о возможных неприятных последствиях, я сразу же проверил свой уровень заряда. Энергии оставалось мало, но при этом даже такая крошечная часть моего нынешнего резерва Это больше, чем было при моем прошлом визите в подобную комнату. Раз, два, три. Я прикинул прогрессию и вычислил оставшееся у меня время. Чуть меньше девяти минут. В принципе, для моего дела, думаю, этого будет более чем достаточно. «Приветствую тебя, верноподданный», – приятным мелодичным голосом заговорила копия Ами. И я вас приветствую, принцесса. Не знаю, правильно ли это с точки зрения этикета, но сейчас важно другое. Прошу вашей личной аудиенции по важному делу. В прошлый раз для перевода меня на оригинальную АМИ хватило не очень точно сформулированного пожелания. Надеюсь, прямая просьба сработает не хуже. Время тянулось бесконечно долго, по крайней мере, мне так казалось. Искусственный интеллект обрабатывал мой запрос. Затем принцесса снова заговорила. «У дочери императора слишком много дел, чтобы давать личную аудиенцию каждому верноподданному. Ты можешь оставить сообщение, и принцесса рассмотрит его в порядке очереди. Голограмма говорит от третьего лица. Неужели ничего не получилось?» «Это дело государственной важности». В прошлый раз Ами была гораздо дружелюбнее, да и ответила сразу. Неужели дело в том, откуда я вышел на связь? В принципе, логично. Я бы тоже постерегся отвечать на вызовы непонятно откуда. Оставь свое сообщение, и принцесса рассмотрит его в порядке очереди. Напоминаю тебе, верноподданный, что злоупотребление связью с императорской фамилией наказуемо. Голос звучит механически, не думая, что со мной говорит живой человек, вернее Вели. Скорее всего, что-то вроде автоответчика. А вот только вопрос. Есть ли рядом кто-то, способный перехватить вызов? И кто это будет? Сама принцесса или, например, кто-то из имперской безопасности? Кому я бы даже малую часть своих тайн выдавать не хотел? У меня есть информация о повстанцах. Я попробовал зайти с этой стороны, выдав максимально нейтральную фразу. Для этого есть горячая линия службы имперской безопасности. Увы, голос принцессы продолжал звучать непреклонно. Похоже, у меня не остается выбора, когда чуть больше информации. Не хочется, но так я хотя бы точно узнаю, есть ли кто-то на том конце, кроме безэмоциональной программы. Прошу личной аудиенции принцессы, чтобы обсудить Лану Колонель, дочь Вели Армана Колонеля. У меня есть информация, способная помочь с ней встретиться. Последнюю фразу я добавил в последний момент, решив немного усилить созданное впечатление. Случайный человек подумает, что это просто информация о планах. Умный же сможет догадаться и о том, откуда именно у меня может быть это знание. Надеюсь, хоть этого окажется достаточно, чтобы пробудить интерес. А я-то планировал, что меня будет ждать живой разговор, а не эта утекающая в пустоту информация. Если на том конце и вправду, Ами, черт побери, я снимаю шляпу перед ее умением добиваться своего. В этот момент голограмма как будто дрогнула и в следующий миг неуловимо на самой грани восприятия изменилась. Откуда ты знаешь Лану? Отвечай и не вздумай лгать. Похоже, у меня получилось. И еще даже пять минут времени осталось в запасе. Более чем достаточно для моих целей.